Глава шестая. Тиана, пора вставать. Сознание отказывалось просыпаться, хоть Тиана и прекрасно понимала, что ее старательно будет трясут за плечо. попыталась она перевернуться на другой бок. Эй, нет, подъем. Вцепились в ее плечо мертвой хваткой. Времени впритык. Вот тогда Тиана открыла глаза, хоть и получилось это с трудом, но сразу же сон как рукой сняло. Комнату заливал яркий солнечный свет, щедро проникая в окно. «И это в шесть утра?» – бросила Тиана взгляд на часы. Рядом с ее кроватью топталась Мира, пока еще в ночной сорочке. «Вставай! Я первая в душ!» – убежала девушка из комнаты. По прохладным полам Тиана поняла, что подогрев Мира уже выключила. Да и было в комнате даже не тепло, а жарко. Аномалия какая прямо! Мира не пробыла в ванной и пяти минут, а потом ее заняла Тиана. Но и она постаралась на утренние процедуры отвести рекордно малое время. Не хотелось никого подводить. И для вылазки из дома она оделась в привычный костюм, состоящий из кожаного обтягивающего верха с открытыми плечами и тканевых широких штанов. Ткань на штанах была плотная и не рвалась, если ими зацепиться за какой-нибудь сук или колючку. Двигаться в них было очень удобно, но она на она обула плетёные тапочки, в которых она тоже могла быстро бегать. Волосы просто расчесала и перевязала лентой. «Ух ты! Кажется, кто-то собрался на конкурс красоты!» Такими словами встретил ее в кухне Крей. «Да ты красотка, каких поискать!» Зачем-то добавил он. Все уже были в сборе и завтракали. На столе высилась гора бутербродов. Тиана сначала не поняла подобной реакции на свое появление, пока не сообразила, что ее костюм охотника отличается от остальных. Все остальные, как один, были одеты в обтягивающие черные костюмы, делающие их похожими на гибких пантер. И на ногах у всех охотников красовались массивные черные боты. «Есть какая-то единая форма одежды?» Смерила Тиана Крей внимательным взглядом. «Да нет». «Но тогда о чем речь?» Заняла Тиана свободный стул. Она ждала, что Крей ответит, но у того хватило ума промолчать ко всеобщему облегчению. Ссориться с утра пораньше не хотелось. Мира придвинула к Тиане чашку с чаем, и на завтрак они потратили не больше десяти минут. Прошёл он в молчании. Какое у тебя оружие, приблизился к Тиане Итан, когда все готовились выйти из дома. Вот, показала она набор дротиков в специальные сумки на поясе. И вот, достала из кармана огневой баллончик. И всё? а пушка, удивился парень. Этого мне достаточно, а с пушкой мы так и не нашли общего языка, улыбнулась Тиана. Стреляла из пушки она отвратительно. страдая от сильной отдачи. Да и непростые у нее были дротики, в метании которых ее не превосходил никто. «Ну-ну», — хмыкнул Итан, пропуская ее вперед. На этот раз они воспользовались тем входом, через который въехала машина Миры. Обогнув дом через неприметную калитку, они сразу же попали в лес. И вот тут Тиана в который раз поймала сильнейшее изумление. В лесу было холодно, как поздней осенью, и холод этот шел из земли. Что скажешь, супермодель? Ехидно изрек Крей. Не холодно тебе! Холодно, поежила Стина, решив не обращать внимания на его подколки. Но сейчас согреюсь. Она расстегнула застежку на воротничке стоечки, выпуская тонкую меховую накидку. Мех, хоть и был тонкий, но отлично согревал. И он тоже не стеснял движений. Ну, а у ребят, видимо, костюмы были с климат-контролем. «Ну надо же, какая предусмотрительность!» протянул Крей, но на это Тиана даже не обратила внимания. Она явственно уловила опасность. Почувствовала ее нутром, на интуитивном уровне. И не понимала, с какой стороны она появилась. «Не обращай внимания!» Заметила ее состояние, как и правильно поняла Мира. «Потом привыкнешь. В этих лесах всегда так. Даже если нет опасности рядом, тревожность только нарастает. Дави ее на корню, мой тебе совет. И скоро ты перестанешь ее замечать». «А если реальная опасность?» — не верила своему ушам, Тиана. «И как так получилось, что про холодные леса Зиража она услышала, только приехав сюда?» «Почему об этом не рассказывают на курсах подготовки? Или еще раньше, в школе?» «Тот тебя спасет, только быстрота реакции», — хмыкнула Мира. «Справедливости ради хочу заметить, что опасность не за каждым деревом. Несмотря на особенности наших лесов, они безопасны. но ну, если не считать беглых независимых волков». «Ну что, как обычно, разделимся?» — предложил Крей. «Давайте сегодня парами, в качестве исключения». «А то ж Тиана первый раз», — ответила Мира. «Нас пятеро, на два не делится», — усмехнулся Крей. Ну, ты и не ходишь парой». Не осталось в долгу Мира. «Я пойду с Тианой, а вы, ну, как хотите, в общем». «Ну, мы с Роном не прочь прогуляться парой, да, братишка?» — посмотрел на брата Итан. «Ну, я тогда пошел. направился Крей к лесной тропе, ведущей влево. «Стой!» — велела Мира. Патрулировать по периметру сегодня будешь не ты. Твоя очередь топать в чащу. Но ну, мы пойдем по кромке.